Нетрадиционные средства рекламы с высоким рейтингом доверия. Первое. Народная молва. Второе. Пиар. Третье. Скрытая реклама. Четвертое. Партизанская реклама. Пятое. Интернет. Традиционные средства рекламы с низким рейтингом доверия. первое, Журналы. Второе. Радио. Третье. Газеты. Четвертое. Наружная реклама. Пятое. Телевидение. Понимание базовых ценностей и рейтинг доверия медиасредств. Народная молва. Народную молву можно считать наилучшим медиасредством, потому что она действительно вызывает наибольшее доверие, а следовательно и самым эффективным средством рекламы. Ее эффективность растет по мере того, как доверие потребителей к общественным институтам падает. В рейтинге доверия народная молва занимает первое место. Мы считаем, что одна из ключевых ролей традиционной платной рекламы заключается в том, чтобы подсказать потребителям, что именно им следует говорить друг другу о бренде, чтобы рекламодатель мог и далее использовать народную молву как средство распространения информации. Пиар. По мере роста всеобщего цинизма и недоверия растет значение рекомендаций независимых экспертов. Эти рекомендации не столь ценные, как рекомендации близких друзей, но вызывают гораздо больше доверия, чем публичные заявления знаменитостей о своей любви к бренду. Все знают, что им платят за такие заявления. Позитивная статья в газете или престижном журнале иногда может оказать более значительное содействие бизнесу, чем любая реклама. Тем не менее, многие рекламные агентства часто бывают настроены против пиара, считая его бедным родственником рекламы, в отличие от дайрект-маркетинга. Эффективные пиар-компании не всегда опираются на традиционные творческие методы, такие как иллюстративный материал или написание остроумных текстов. Специалистам по связям с общественностью важно иметь здравый смысл, способность определить, какой именно рассказ о бренде репортеры смогут продать своим главным редакторам для публикации, а телевизионные редакторы своим боссам для показа. Это умение часто помогает разработать идею такого рассказа. Вот почему так важно иметь квалифицированных специалистов по связям с общественностью, которым СМИ будут доверять, зная, что эти люди не станут лгать или заниматься саморекламой. Репортеры не только освещают новости дня или недели, их ежедневно атакуют со всех сторон, забрасывая предложениями сенсационных материалов. Поэтому рекламодатель и его агентство постоянно должны подавать пиар-материалы таким образом, чтобы высокочувствительный радар репортеров их не уловил. Одна из любимых нами историй о грандиозной пиар-идее – это история об открытии ипподрома Йонкерс-Рейсвей в Нью-Йорке. Сотрудник отдела по связям с общественностью настоял на том, чтобы была использована его идея привлечения внимания прессы к открытию ипподрома. Его план заключался в том, чтобы специально написать название ипподрома с ошибкой «Йонкерс Рейквей» вместо «Йонкерс Рейсвей». Вывеска с ошибкой была помещена рядом с беговой дорожкой. Это привлекло внимание всех газет и местных телевизионных станций на медийных рынках Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. Когда в Мэнлоу-парк, штат Нью-Джерси, должен был открыться первый магазин Target, наше агентство предложило использовать такую стратегию. На железнодорожных станциях Нью-Йорка пассажирам раздавали сувениры и расписание поездов, идущих до Мэнлоу-парк. Эта идея породила народную молву и освещалась в местной прессе. По совету нашего агентства, компания «Таргет» стала спонсором одной бродвейской благотворительной организации, которая собирала пожертвования и проводила кампании по профилактике СПИДа. Актриса Сара Джессика Паркер, снимавшаяся «В однажды на матрасе», пришла на передачу Конана О'Брайена для рекламы своего шоу и благотворительной деятельности и долго рассказывала о своей поездке в Мэнлоу-парк с целью «отовариться» в «Таргет». Она проявляла столько энтузиазма, что на каком-то этапе интервью Конан спросил ее, сколько Таргет заплатил ей за рекламу. На это она могла, не кривя душой, ответить – ни цента. Фактор народной молвы пришел в действие, и все остальные гости Конана в тот вечер тоже говорили о Таргет, желая позабавить публику. Это был именно тот вид просачивания торговой марки в народ, к которому мы постоянно стремимся. Скрытая реклама. Скрытая реклама или product placement в теле- и кинофильмах также является способом отрекламироваться с высоким рейтингом доверия, потому что потребитель, как правило, не понимает, что рекламодатель заплатил за это. Так наш клиент, компания Дом Периньон, славится своим шампанским высшего качества. Бренд получил еще большую известность, когда его увидели в фильмах о Джеймсе Бонде. Джеймс Бонд может пить только самое лучшее шампанское, не правда ли? Поскольку кино – развлекательный продукт, оно не обеспечивает бренду такого доверия, как газеты и новостные программы, например, «Поздний вечер» с Дэвидом Леттерманом, особенно если продукт сам по себе серьезный. Но демонстрация продуктов в кино может вызвать и усиливать ажиотаж вокруг брендов, как и вокруг поп-идолов. Классические фильмы о Джеймсе Бонде были уникальной возможностью для Дом Периньон, потому что и сами фильмы, и актер-звезда Шон Коннери пользовались огромным доверием. Сегодня трудно назвать аналогичные фильмы, которым бы доверяли настолько, чтобы в них можно было эффективно размещать скрытую рекламу партизанские средства рекламы. Время от времени агентство KB&P изобретает новые средства рекламы, неулавливаемые радаром. Мы уже писали о них. Это надписи на асфальте, реклама на фруктах, а также использование диджеев на радиостанциях на платной основе для упоминания продуктов в популярных передачах. Потребители не успевали осознать, что это реклама, и их защитный радар не засекал ее. Примером партизанских средств рекламы может служить и размещение рекламы на доске в боулинге, которая опускается, когда сбиваются кегли на стенах в туалете над писсуарами и над резервуарами для воды, которые украшают крыши почти всех зданий в Нью-Йорке. Это всегда неожиданные, абсолютно новые рекламоносители, которые привлекают внимание потребителя, когда он расслаблен и безоружен. Еще одно достоинство «партизанского планирования» заключается в том, что оно придает бренду элементы инновационности и легкости, а это как раз те качества, к которым стремится большинство брендов. Интернет Интернет заслуживает особого внимания, потому что является уникальным средством рекламы и с трудом поддается единообразному описанию. Его нельзя рассматривать как единое, целостное средство рекламы с определенными базовыми ценностями. Это многофункциональное средство рекламы, которое можно рассматривать и как способ распространения информации одновременно среди множества людей, и как место для бесед один на один, и как форум для большого количества пользователей, и как доску для объявлений. Поэтому в то время, как некоторые функции интернета оказываются на вершине рейтинга массового доверия, индивидуальное общение или общение по интересам. Другие его функции, например, коммерческие сайты, которые в большинстве своем не предусматривают индивидуального взаимодействия с пользователями, занимают в этом рейтинге гораздо худшие позиции и стоят на одном уровне с такими платными средствами рекламы, как телевидение и журнал. Взаимодействие пользователей с этим медиасредством является более интенсивным и насыщенным, чем с другими средствами рекламы, потому что они сплошь и рядом запрашивают конкретную информацию. Поэтому рекламные послания, передаваемые через интернет, могут быть доставлены пользователям именно тогда, когда они более всего им нужны. Потенциальные возможности этого адресного средства рекламы более значительны, чем возможности телевидения и радио, а также большинства специализированных журналов. Как мы уже писали, интернет способствует образованию сообществ, в то время как другие традиционные сообщества распадаются. Это качество в значительной степени способствует тому, что реклама в интернете оказывается вне поля зрения потребительского радара. Мы видим, что все больше и больше времени, которое раньше люди проводили у телевизора, сегодня тратится на работу за персональным компьютером. Чтобы воспользоваться этим сдвигом в популярности медиасредств, агентство KBNP пригласило людей, которые должны были оккупировать чаты и проникнуть в тыл противника – пользователей всемирной сети – пытаясь воздействовать на посетителей интернета и сделать его частью лобби наших клиентов своего рода платной народной молвой. Фактически коммуникации бренда в интернете могут занимать две противоположные позиции в рейтинге доверия. Во-первых, рядом с журнальной рекламой, во-вторых, поблизости от народной молвы.